свинина под шубой. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится 700 граммов свинины, 4 луковицы, 2 небольшие морковки, 7-8 картофелин, тертый сыр, зелень, 2 столовые ложки меда, пол корешка имбиря, майонез, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Свинину нарежьте кусками, как на отбивные. Посолите и выложите на дно кастрюльки мультиварки. На мясо положите слой репчатого лука, нарезанного кольцами, лучше брать красный лук, тонкий слой морковки, немного тёртого сыра, майонез. Дальше слой картошки, нарезанной кружочками. Посолите картошку. Снова слой лука, моркови, тёртого сыра и майонеза. Сверху посыпьте зеленью. Разведите мёд в тёплой воде, добавьте острую приправу и немного соли, натрите имбирь. Хорошо размешайте и залейте этим соусом все слои. Включите режим тушения на 3 часа. Если соуса слишком много, включите режим выпечка ещё на 40 минут.